Издательство «Эксмо» представляет «Темные искусство» Автор – Оскар де Мюриэль. Читает – Максим Гамаюнов Книгу посвящаю моей дорогой сестричке Оливии Наконец-то Я видела свою смерть Я видела виселицу Я видела, как ликует толпа вокруг Я чувствовала петлю на шее Как она душит меня Как лопается кожа и ты был рядом, и слезы текли у тебя по лицу. Ты всегда был рядом. А.К. Драгня. 1883 год, 2 июля. Публичное слушание по делу о смерти мистера Джеймса МакГрея, Эсквайра и его супруги Амины МакГрей в девичестве Дункан в шерифском суде Данди. Доктор Клоустон неохотно вышел вперед, В зале суда стояла загробная тишина, и его шаги прозвучали оглушительно. Руки у него дрожали, и он сжал их в кулаки, чтобы не выдать волнения. Взгляды присутствующих, все как один неприязненные, сверлили его так, словно убийцей был он сам. С высоко поднятой головой он дошел до свидетельской скамьи, принес присягу и сел дожидаться, пока к нему подойдет прокурор. Тот же, совершенно лысый, с черепом, блестевшим, как полированный мрамор, явно не спешил. Перекладывал и изучал свои бумаги, не придавая внимания тому, что весь зал замер в напряженном безмолвии. Клоустон взглянул на молодого Адольфуса МакГрея, который только что дал показания. Ему было 25, и он, рослый и широкоплечий, с волосами цвета вороного крыла, выделялся среди прочих слушателей. Бледный, как полотно, Он разглядывал свою перевязанную ладонь, которую прижимал к груди. Рана на ней еще не до конца затянулась. Доктор Томас Клоустон! Внезапно произнес прокурор, от чего многие в зале суда вздрогнули. Из Эдинбургской королевской лечебницы для душевнобольных. Зачитывая должность доктора и гнусно при этом ухмыляясь, он приблизился к Клоустону. Тот заметил у прокурора во рту свинцовый зуб. «Верно, это я», — сказал доктор, сразу же проникшись неприязнью к обвинителю. «Можете поведать нам о событиях того вечера?» «Я здесь для того, чтобы дать показания о душевном состоянии мисс Магрей. А, ну извольте уж, доктор». Я получил телеграмму, которая сообщала о том, что на мистера Макгрея и его жену было совершено нападение. Недовольно начал свой рассказ Клоустон. что они, к несчастью, погибли, что сын их был ранен, а дочь пришлось запереть в спальне. Когда я прибыл на место... Нет, — Нет-нет, доктор, — прервал его прокурор. — Расскажите, что происходило до того. Хотелось бы узнать, с чего в тот день все началось. Клоустон фыркнул. О том, что случилось, мне известно лишь со слов сына мистера МакГрея и слуг. Не понимаю, как пересказ чужих показаний может... «Будьте добры!» — вмешался шериф со своего возвышения. «Ответьте на вопрос прокурора!» Слова «будьте добры» в его исполнении больше походили на рык. Клоустон откашлялся. Чем скорее он исполнит свой долг, тем быстрее все это закончится. «Как мне рассказали, Адольфус и Эми, сын и дочь мистера МакГрея, вышли из дома в начале вечера. Погода была хорошая. поэтому, несмотря на время, они отправились кататься верхом. Через некоторое время они спешились, чтобы дать лошадям отдохнуть, и расположились на берегу небольшого озера, которое граничит с землями их имения. Некоторое время они беседовали, пока мисс магрэ не сообщила о своем недомогании и... «О каком именно недомогании?» «Опять-таки, я всего лишь повторяю то, что...» «О каком?» Клоустон раздраженно потер усы. Ее брат сказал, что она жаловалась на головную боль и одышку. Она решила вернуться до... Одна? Да. В какой час это было? Полагаю, что перед закатом. Вы сказали, что они вышли в начале вечера. А Вы считаете, что за это время они успели бы уехать достаточно далеко, чтобы лошадям потребовался отдых, Затем побеседовать, и все это до наступления заката? «Вы когда-нибудь слышали о солнцестоянии, мистер Пратт?» Весь зал грянул хохотом, и при звуке собственного имени у прокурора непроизвольно задергался рот. «Просто мне кажется странным», — недобрым тоном произнес он, «что юная леди решила ехать верхом одна по дикой местности, когда день уже, судя по всему, Клонился к закату. Так ведь это были их владения. Девушка наверняка сотни раз ездила там в одиночестве. И она настояла, чтобы брат ее не сопровождал? Он только что сам об этом сказал. Вы же его слышали. Юная леди плохо себя чувствует и отказывается от сопровождения, несмотря на подступающие сумерки. после чего впадает в неистовство и убивает двоих людей в собственном доме. Неужели такая ситуация не кажется вам подозрительной? Подозрительной? Она была в здравом рассудке, когда покинула брата, так? Да. Но спустя считанные минуты превратилась в безжалостную убийцу? На этих словах Адольфус вскочил, впившись взглядом в прокурора. Тучный пристав, стоявший рядом, Усадил парня на место. Уже не в первый раз за сегодня молодой человек терял самообладание. Клоустон набрал воздух. «Это исключительная перемена, но не немыслимая. Вы устройство человеческого разума все еще загадка для нас». Прокурор кивнул, правда с сардонической ухмылкой. «То есть вы признаете подозреваемую невменяемой?» «Совершенно верно». Девушка находится у меня под наблюдением. — И когда вы поместили ее в ваше... Ха, ...весьма уважаемое заведение? — На следующий же день. — Вот как? — Да. Она представляла опасности для себя и для окружающих. Она напала на меня в нашу первую встречу. — Ах, да! — сказал обвинитель, повернувшись к Бетси, приземистой старенькой горничной МакГреев, и Джорджу. Их к дворецкому в летах. «По словам этих слуг, вы приехали и одолели мисс МакГрей без каких-либо затруднений». Клоустон надулся, чувствуя западню. «Да, так и было». Прокурор усмехнулся. «Девушке удалось убить двоих здоровых взрослых, нанести увечье брату, который, как все мы видим, тоже далеко не тростинка, и все же вы, доктор?» «Остались невредимы?» Клоустон огладил свою длинную темную бороду. «Все верно. Когда я прибыл на место, мисс Магрей была изнурена от голода и обезвожена. Слуги заперли ее в спальне, и никто не отваживался к ней приближаться. Бедная девушка целый день ничего не ела и не пила. Она смогла поднять нож лишь на миг, ринулась ко мне и упала в обморок». Клоустон краем глаза взглянул на присяжных. Некоторые из них кивали. «Она что-нибудь сказала?» Спросил обвинитель. «Прежде чем лишилась сознания...» Этого-то момента все и ждали. Присутствующие вытянули шеи и навострили уши. Некоторые вылупили глаза. Слухи уже поползли, но все-таки именно Клоустон был тем, кто слышал последние слова девушки. «Напоминаю, доктор, вы под присягой!» Наседал прокурор. Клоустон взглянул на Адольфуса. Они обсуждали этот момент. В голубых глазах молодого человека читалась мучительная мольба. «Не говорите им!» Казалось, заклинал он доктора. Но он был под присягой. Доктор сглотнул и выплюнул следующие слова. «Она сказала, я не сумасшедшая!» По залу пронеслись вздохи и шепотки. Обвинитель с победным видом прошагал к жюри присяжных. «Девица сама заявила, что не безумно. И если она не безумна, то эти убийства следует считать». «Да что за бред вы несете!» Взревел Клоустон, вскочив на ноги. Его раскатистый голос заткнул ты всем присутствующим. «За последние двадцать лет я перелечил сотни пациентов. Девять из десяти заявляют, что они не сумасшедшие. Предлагаете мне поверить им на слово, «И выпустить всех на свободу, мистер Пратт!» Зал снова зашелся в хохоте, отчего лысина прокурора залилась пунцовым цветом. Клоустон продолжил, не дожидаясь, пока стихнет гвалт. «Сразу после тех слов мисс Магрей также сказала, что все это происки дьявола!» В мгновение ока смех превратился в вахи и вскрики ужаса. «Вот что люди жаждали услышать!» Вот что напечатали следующим утром во всех газетах Данди и Эдинбурга. Клоустон бросил на Адольфуса встревоженный взгляд. Молодой человек, совершенно разбитый, сидел, вцепившись в свою повязку здоровой рукой. Клоустон всем сердцем сочувствовал ему, но правда должна была прозвучать во всеуслышание. Он посмотрел на присяжных в упор. «Мисс Магрей, хрупкая девушка шестнадцати лет, обратилась против отца и матери. в которых души не чаяла и убила их. Она буквально озверела, и ее пришлось связать и напоить успокоительным. Нет сомнений, что она была не в себе. Она...» Клоустон опустил взгляд, в голосе его зазвучала горечь. «Возможно, рассудок к ней уже не вернется». Его слова надолго повисли в тишине, пока обвинитель не развеял ее, прищелкнув языком. «Да чего печальная история! И до да чего неубедительная! Девушка должна предстать перед судом!» «Что?» — взвыл Адольфус из зала. В толпе раздались аплодисменты и ликования. Кое-кто из мужчин возбужденно потирал руки. «Юная девушка в суде — всегда увлекательное зрелище!» Прокурор заметил, что беспокойные присяжные шепчутся друг с другом, и язвительно добавил. «Боюсь, что невменяемость девушки необходима тщательным образом...» «Ее невменяемость уже доказана!» – провозгласил Клоустон, обращаясь напрямую к шерифу и присяжным. «Сегодня утром я предоставил суду исчерпывающий отчет, и все вы можете с ним ознакомиться. Мой коллега из Инвернесса уже в пути, и я уверен, что он подтвердит мои заключения. Все они отвечают требованиям закона о невменяемости». Обвинитель подкрался к нему, словно волк на охоте. «И все это время вы будете прятать потенциальную убийцу в своем заведении?» Адольфус в очередной раз вскочил. «Ах ты, кретин поганый!» По сигналу шерифа, двое приставов спешно вывели его из зала суда. Клоустон заговорил еще до того, как они скрылись за дверьми. «А чего вы добиваетесь, мистер Пратт? Чтобы девушку привезли сюда?» Где ее выставят на посмешище? От этого не будет никакого толку. Разве что вы утолите свое нездоровое желание посмотреть, как у всех на виду унижают беспомощное существо». Он повернулся к шерифу и присяжным. «Все происходит по закону. Девушке здесь не место. Суду следует проявить к ней хоть каплю человеческого сострадания». «А она с состраданием отнеслась к собственным родным?» В зале поднялась шумиха. Люди вставали, хлопали, свистели и требовали, чтобы девушка предстала перед судом. Они жаждали ее крови, ее чести. Клоустон почувствовал, как к глазам подступают слезы ярости. Он представил себя и МакГреев дичью в клетке, окруженной сворой охотничьих псов, которые вот-вот сорвутся с привязей. Цыганка, закутанная в темную накидку с капюшоном, остановилась у входа в паб. Она прикоснулась к двери ладонью, которую венчали выкрашенные в черный изогнутые ногти, но помедлила, прежде чем войти. Она огляделась по сторонам, изучая королевскую милю. В этот час на мощенной улице было пустынно. Тишина стояла даже в кабаке. «Хотите? С вами зайду», — предложил ее слуга, сидевший на козлах. «Нет», — ответила цыганка. «Подожди здесь». Она беззвучно ступила внутрь и осмотрелась. В помещении было очень темно, золотистое свечение исходило лишь от тлеющих угольков, а в воздухе висел густой дух дешевого эля. Цыганка опознала в нем бражку собственного производства. Посетителей в пабе было немного. Кучка людей, состоявшая из главных пропойц Эдинбурга, нависших над своими кружками и стопками, и тех, кого тяготили такие пороки, какие не утопишь и в самом крепком напитке. Наследника МакГреев заметить было нетрудно. Ее соглядатые сообщили, что он завел привычку носить броский тартан, но даже не будь на нем этих брюк, совсем не сочетавшихся с жилетом, она бы все равно узнала его по высокой, крепко сбитой фигуре. Все газеты писали о нем. Она думала, что застанет его в отчаянии, печальной тенью человека с налитыми кровью глазами, потягивающей из бутылки односолодовой виски, Но вместо этого Детина вовсю обжимался с хозяйкой паба. Они сидели в темном углу зала, переплетя конечности в тесном объятии, словно парочка осьминогов. Цыганка направилась к ним, по пути хлестнув полой накидки самого пьяного из присутствующих. Он воззрился на нее, покачал головой и присвистнул. «Ага, парочка у тебя что надо?» Она не оглянулась и не сбавила шаг. «Прокляла бы!» «Будь у тебя что терять!» Ее хлесткие слова, произнесенные с чудным акцентом откуда-то из Восточной Европы, задели противника за живое. Мужчина потупился, пряча залившееся краской испитое лицо. Цыганка остановилась у стола, за которым сидела парочка, и хохотнула. «Не теряешь времени, моя дорогая! Так держать!» Хозяйка паба вскочила, ее щеки пылали так же ярко, как и гривы ее рыжих локонов. «Мадам Катерина?» Цыганка улыбнулась. «О, не красней, Мэри. По крайней мере, ты делаешь успехи. От этого толку побольше будет, чем от того голодранца, на которого ты месяц назад просила навести порчу». Она понизила голос. «И, кстати, те бородавки уже, небось, проклевываются одна из другой». Она опустилась на стул Мэри, и молодой Макгрей тут же возмущенно щелкнул пальцами. э «Я вас садиться не приглашал!» Они обменялись взглядами в безмолвной дуэли характеров. Его голубые глаза против ее ярко-зеленых, и те, и другие с хитрецой. Она заговорила первой. «Думаю, ты будешь рад услышать то, что я собираюсь тебе рассказать!» Она расстегнула плащ и спустила его с плеч. Взгляд Макгрэя тут же сполз на ее выдающуюся грудь, самую внушительную в Эдинбурге. Предмет гордости, подчеркнутый глубоким декольте. Цыганка улыбнулась. Ее прелести всегда сбивали недруга в толку «Желаете ли выпить, мадам?» Спросила Мэри, пока Магрей подбирал свою челюсть с пола. «Да, дорогая моя, что-нибудь приличное, а не ту мачу, что я сбываю тебе для продажи». Мэри подмигнула ей. «Я вам принесу односолодовый слинокурни Магреев. Они свое дело знают?» Направившись в кладовку, Мэри бросила на МакГрея заговорщический взгляд. Он не оценил ее веселость. «Не хочу показаться грубым, дорогуша», — сказал он, — «но пора бы вам отвалить». «О, ты очень занят, мальчик мой». «Ага, ногти сраные полирую. Не видно, что ли?» Один из пропойц хохотнул. «Ну, теперь-то побыстрее дело пойдет». МакГрэй проглотил остатки своего виски и метнул в мужла на стакан. Он попал тому прямо промеж глаз и разбился в дребезги. Пьянчуга взвыл, вскочил и попытался сжать ладонь в кулак, но затем споткнулся, зашатался и посмотрел на свою руку, словно впервые ее увидал. Он грубо выругался и, покачиваясь, побрел на выход. «Мадольфос!» – процедила Мэри, возвращаясь с непочатой бутылкой. Это третий за сегодня постоянный клиент, которого ты спугнул. Он мог бы еще бутылку прикончить. Уверена, что мой заказ покроет эти потери, моя дорогая, — сказала Катерина, наливая себе щедрую порцию виски. И обещаю тебе, что этого-то не спугну. Вот-вот спугнете, — ощерился Магрей. Мэри стиснула его руку. — Я на минутку отойду, Адольфус. Послушай, мадам Катерину. С этими словами она поспешила в кладовку, явно сговорившись с пышногрудой цыганкой. Макгрей вздохнул. «Какого черта вам надо?» Он переплел пальцы. Совсем недавно ему сняли повязку, но швы на обрубке пальца, отсеченного его сестрой, все еще являли собой жуткое зрелище. «Безымянный на правой руке», – произнесла цыганка с меланхолией в голосе. «Как и писали в газетах». «Угу. Рад, что этот не потерял. Или вот эти два?» Цыганка улыбнулась. «Ты мне нравишься?» Она крутанула стакан, втянула запах напитка и сделала большой глоток. Поморщилась. «Ах, и правда приличное пойло!» «Я не любитель спрашивать дважды. Какого черта вам?» «Я верю тебе, мальчик мой!» Макгрей поднял взгляд. в котором отразился свет очага. Голубые глаза вспыхнули янтарем. «Не играйте со мной!» — пригрозил он, положив ладонь на стол и медленно сжал ее в кулак. «Я повидал достаточно шарлатанов вроде вас. Плутуете и врете ради пущих грошей!» «Не равняй меня с ними, мальчик! Я очень сочувствую твоему горю!» «Да вам-то какое дело!» Она криво улыбнулась. Я знаю, каково это. Я потеряла родителей, когда была совсем мала. Тебе еще повезло? Повезло. Да уж. Ты крепок. У тебя есть дом и винокурни. Она втянула аромат напитка. У меня ничего такого не было. Я была нищенкой, со странным акцентом, одна-одинешенька. За буханку плесневелого хлеба или ночь под крышей платила сам, понимаешь, чем. Иногда... она умолкла словно проглотив слова которые собиралась произнести она сделала большой глоток и прокашлялась, но я пробилась я больше не потерянная беспомощная девчонка и никогда больше ею не буду поверь я здесь не для того чтобы попрошайничать или нажиться на твоем горе я готова помочь пусть даже никто не помог мне когда я оказалась на улице Макгрей скривился то ли сочувственно то ли раздраженно. Цыганка улыбнулась, заметив проблеск сопереживания. Вот он, ее шанс. Трещина в скорлупе этого юноши. «Ты ведь кое-что увидел», прошептала она, и ее голос вводил в транс, как шипение змеи. «То, чему не можешь найти объяснение. Тебя даже посещала мысль, что ты и сам сошел с ума». Макгрей молчал. Он смотрел на нее не мигая, его грудь медленно вздымалась. «Ты видел дьявола, не так ли? Видел его рога и опаленную плоть. Видел, как он убегал. Было такое?» Макгрей едва дышал. «Откуда вы знаете?» Цыганка положила ладони на стол. Ногти на них походили на когти орла. «Я вижу такие вещи, мой мальчик». Я вижу, что с твоей младшей сестрой случилось нечто чудовищное, нечто невыносимо ужасное. В этот момент дверь распахнулась сквозняком, от чего угольки в очаге замерцали. За такими вещами тянется след, мой мальчик, продолжила она. От них несет смрадом, смрадом демонов. У Макгрэя открылся рот. Весь Эдинбург только и судачил, что о показаниях Клаустана. о том, что фиалка — домашнее прозвище Эми МакГрей. Упомянула дьявола, писали во всех газетах. Ему хотелось крикнуть об этом, схватить эту женщину и вытолкать ее отсюда прочь. Однако в глазах ее было нечто такое, от чего он никак не мог отвернуться. Она смотрела на него почти по-матерински проницательно. Цыганка подалась к нему и прошептала. — Ты же видел... Что случилось там на самом деле? Так ведь? Ты видел то, что вижу я?» Холод с улицы пробирал Макгрэя до костей. Он редко мерз, но все-таки поежился. «Я вижу еще кое-что», — торопливо произнесла цыганка, будто достучаться до зябнущего МакГрея стало проще. Она улыбнулась, но уже теплой, утешительной улыбкой. «Возможно...» «Для твоей сестренки еще есть надежда?» «Пока еще есть...» Макгрей напрягся всем телом. Это оцепенение было словно щит, которым он сдерживал цыганку. Эта женщина говорит ему те самые слова, которые он так жаждал услышать. Тем больше причин оставаться на строже. Он молчал, и женщина наклонилась поближе. Ее глаза тоже горели, как угольки. Я могу помочь тебе. Макгрей с недоверием посмотрел на нее, костяшки на его кулаке побелели. И все же взгляд отвести он не мог. Лицо цыганки растянулось в улыбке. Мы можем помочь друг другу. 1889 год. Семейное древо. Гектор Шоу. Родился в 1808. Бабушка Элис. 1806 1882 Мартин Уилберг 1799 1831 Элиза родилась в 1835 Ричард 1834 1869 Гертруда Коболт родилась в 1833 Питер родился в 1830 Уильям 1828-1896. Пруденс. 1827-1869. Харви. Родился в 1857. Бертран. Родился в 1854. Марта. Родилась в 1853. Полковник Гренвиль. Родился в 1838. Леонора. родилась в 1867. Уолтер Фокс родился в 1851. Эдди родился в 1877. Даниэль родился в 1879. Элис родилась в 1883.